Налек покачал головой, с недоумением посмотрев на непонятно откуда взявшуюся чашку с чаем в своей руке. Все равно он не понимал ни в большой политике, ни в оперативном искусстве почти ничего, что выходило бы за границы очерченные должностью штурмана, истребительного авиаполка и старшим офицерским званием, полученным им за воздушные победы и удачливость. «Переговоры о мире, почти без перерыва ведущиеся в задрипанном бхан и далеком Нью-Йорке, сорвутся в очередной раз», почему-то отчетливо подумал подполковник ВВС СССР Олег Иванович Лисицын. «Республику Корея лисен Синмана не устроит потери северных территорий, расцениваемых как однозначно собственных. США...» и отчаянно цепляющийся за остатки своего статуса Британию, тоже совершенно не устроит стабилизация обстановки с окончательным превращением КНДР в очередное коммунистическое государство с многомиллионным населением. А Китай не согласится с утратой только что приобретенного статуса государства, которое уже просто своей военной силой Десятками обстрелянных стрелковых и авиационных дивизий Может заставить с собой считаться В том числе тех, кому такая перспектива не нравится А советские летчики будут продолжать гибнуть на этой войне И останки тех, кто не сгорит в своих машинах еще в небе Навсегда останутся на маленьком кладбище В когда-то китайском, потом русском а потом снова китайском порт-Артуре, в Люйшуне, Так ведь? Товарищ подполковник позвал Владлен. Олег поднял голову. Оказывается, его ждали уже все, включая того самого китайца, который вон про себя счел командиром этого полка, или, по крайней мере, одним из старших офицеров. Появился он незаметно, и теперь стоял, разглядывая лица, Советских летчиков с таким выражением на спокойно усталом мрачном лице, которое, если бы не цвет кожи и не выдающиеся скулы, могли бы быть лицом самого Олега, постаревшего еще лет на пятнадцать. Да, пора было идти.